Десятое Лили Сегодня утром ты переехала в отделение неонатологии на пятый этаж. Прощайку вес Приспособление с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры, в которой помещают недоношенного новорожденного. Да здравствует столик с подогревом. Они утверждают, что это обнадеживающая новость. Отделение разделено на три зоны: голубую, розовую и зеленую. Тебя размещают во второй. В собственном боксе за закрытой стеклянной дверью. Жалюзи на окнах опущены, чтобы свет не попадал тебе в глаза. Вокруг колыбели расставленная аппаратура, голубое кресло, стул, стол, стеллаж для твоих вещей, косметика для новорожденных. На стене висит белая доска. Мы можем писать и рисовать на ней или развесить фотографии, чтобы твое первое собственное жилье не выглядело обезличенным. Сюда можно приходить в любое время, днем и ночью, и оставаться сколько угодно. «Вы здесь, у себя», — так они нам сказали. До сих пор я не решалась взять тебя на руки. Врачи убеждали меня, что это принесет пользу, что тактильный контакт — наиглавнейшее лекарство. А я отвечала, что очень боюсь. Вдруг ты замёрзнешь или проснешься. Но правда в том, что мне было страшно не за тебя. Я знала, если приложу тебя к себе, все загублю. Но сегодня утром наконец решилась. Я села в голубое кресло, сняла футболку и рифчик и застыла в ожидании. Патронажную сестру звали Эстель, и ее природная нежность поражала воображение. Она не говорила, пела. Эстель устроила тебя, не задев ни одного проводка. Мне было так страшно, что я начала задыхаться, как перед важной встречей. Ты сразу инстинктивно приняла самую удобную позу. прижалась личиком к моей груди, и я перестала видеть маску и трубки и больше не слышала тревожного бип-бип-монитора. Я знала, знала, что все будет плохо. У меня дрожали ноги, в сердце произошел взрыв. Не знаю, суждено ли тебе жить, любовь моя, но я рискну. А если случится худшее, утешусь тем, что твой животик прижимался к моему. Твои пальчики касались моей кожи. Я познаю великое, Самое мощное на свете чувство материнской любви. Я стану матерью. Я посмотрела на часы. Вторник, 18 сентября, 9.43. В этот самый момент я тебя узнала.